Россия. Современность. Странничество или метатекст. О рассказе Михаила Елизарова «Зной». Авторы-исполнители любят сочинять прозу, а прозаики иногда пишут песни. Но примеров, когда и то, и другое удается одинаково хорошо, не так уж много. Джеймс Джойс, Леонард Коэн, Ник Кейв, Булата Куджава. Странный набор имён пожалуй, Михаил Елизаров принадлежит к числу этих редких странных сочинителей, хотя ни один из них, насколько мне известно, не вызывает у него энтузиазма. Песни Елизарова появились в сети с 2009 года и сразу были восторженно встречены публикой, а с 2010 он начал давать публичные концерты, сперва в Петербурге и Москве, потом в других городах, постепенно расширяя свою географию. Песни были одно время стилистически игровыми, смешными, что кого-то удивляло. Ведь все, кто следил за прозаическим творчеством Елизарова, привыкли, что его тексты должны обязательно пугать принимающим до самых костей готическим мистицизмом. Впрочем, юмора там тоже хватало. Дебют Михаила Елизарова состоялся в Харькове, где он вырос, где получил филологическое образование. Но настоящий успех пришел к нему уже в Москве, в 2001 году, когда вышла книга «Ногти». Потом последовали сборники повестей и рассказов, романы «Пастернак» и, наконец, «Библиотекарь» 2008, за который Елизаров получил одну из самых престижных литературных премий «Русский букер». Через год появилась новая серия рассказов «Кубики», еще через год — роман-мультики. В 2013 Елизаров выпустил сборник рассказов «Мы вышли покурить на 17 лет», Особую книгу, неожиданную для своих читателей, а также критиков и филологов, которые единодушно отметили некоторый поворот в творчестве писателя, явное снижение элементов мистики и усиление традиционных приемов реалистического повествования. Сборник в самом деле мог удивить. Прежде в «Повести ногти» в романах «Библиотекарь» и «Мультики» в сборнике «Кубики» Елизаров строил неоготический мир кошмара, регулируемый ритуалами. Они приводили в движение космические силы, управляющие Вселенной, при этом Вселенной неразумной, выдуманной злым демиургом, лавкрафтовски равнодушной к повседневным заботам, мыслям и переживаниям человека. Жестокая Вселенная откликалась в глубокой архаической зоне сознания людей, делая их своими живыми игрушками. Стоит, однако, заметить, что Елизаров, преподнося своему читателю искаженной до неузнаваемости мир, никогда не пренебрегал бытовой каждодневностью, и в этом смысле сборник «Мы вышли покурить на 17 лет» не является чем-то неожиданным и не похожим на всё предыдущее. И там, и тут Елизаровым рисовались картины постсоветской действительности и рисовались весьма узнаваемо, реалистически, я бы даже сказал, гиперреалистически, обстоятельнее любого современного бытописательства. Если бы не мистика, не фантастичность, Иногда фантасмагоричность его текстов впору было бы говорить о традиции физиологического очерка, которая тут в полной мере себя обнаруживает. Спальные районы провинциальных городов, комнаты в общежитиях, типовые квартиры, отдельные и коммунальные, бытовые конфликты, драки, изнасилования, убийства — все это важная, неустранимая часть предъявленного читателю «гностического мира» существующего, как у поздних европейских романтиков, в двух измерениях. Разница лишь в том, что у романтиков эти измерения фатально разорваны и противопоставлены друг другу, а у Елизарова они составляют единую реальность. Сама граница измерений у него, как правило, отсутствует. Фантастическое самым естественным образом непротиворечиво соседствует с повседневным и современным. Этот синтез не просто заявляется и демонстрируется, Он мастерски осуществляется посредством художественных и стилистических решений, нередко достаточно неожиданных. Например, в кубиках готические истории передаются интонацией полицейского протокола. Несоединимые жанры странным образом сближаются, обнаруживая, что строгий способ мышления, оформление реальности, именуемый протокольным, является по сути иррациональным и мистическим. Собственно говоря, соединение несоединимого оказывается главным художественным инстинктом Елизарова. Приведу несколько примеров. Вадим Леонидович прытко, как паук, обежал гостиную. Библиотекарь. Лицо его было каким-то мягким и бескостным, словно подтаявшим. Библиотекарь. Стены, словно водорослями, обросли мутно-зеленой и скользкой краской. Нерж. Циглер курил, в его бесформенно коричневатом, похожем на клубень кулаке, сигарета смотрелась тонкой соломинкой. Зной. С надувным спасательным пузом пробежал раскормленный мальчишка. Зной. Эти метафоры пластичны, трехмерны, зримы, как у Набокова. Тут важно, что они не описывают эмоцию, а предъявляют ее четкую объективную формулу. Умение сводить воедино разнородное проявляется в текстах Елизарова удивительным сочетанием кошмарного и смешного. Его тексты пугают и при этом заставляют смеяться, причем страх нисколько не смягчается смехом, а смех не прогоняется страхом. Оба откликаются друг в друге. Литература барокко и литература абсурда иногда добивались подобного эффекта, но для готической литературы это сочетание непривычно. Тут нужно строго соответствовать жанру, выдерживать настроение, сгущать с каждой новой строчкой атмосферу ужаса. И смех все разрушит. Вспомним кентервильское привидение Оскара Уайльда. Там текст инъецирован сатирическими, смешными комментариями и ситуациями, но с единственной целью — подорвать легитимность готической истории с привидением. А классические мастера жанра, утверждавшие и укреплявшие его, всячески сторонились комического. В готических текстах Лефаню, Джеймса, Лавкрафта, Кинга нет ничего смешного. Ну или почти нет. У Амбраза Бирса, пугавшего сто с лишним лет назад калифорнийскую публику, появлялось нечто подобное, но оно было едва уловимо и зашифровано, причем настолько тщательно, что в наши дни обнаружить это под силу лишь специалистам. Елизаров в данном случае наследник скорее абсурдистской традиции, в большей степени ученик Кармса, Платонова, Заболоцкого, а не По или Кинга. В рассказах его самого страшного сборника «Кубики» большое количество смешных сцен, абсурдно-комедийных ситуаций. Чего стоит, например, дурачок из рассказа «Белая», сообщающий всем, что закончил 20 классов, или садистский экзамен по русскому языку, проводимый полуманьяком Панкратовым из того же рассказа, Елизаров здесь выполняет довольно непростую задачу, показывая, что у всякого события есть две стороны. Кошмарная и смешная. И ужасная сближается со смешным по той простой причине, что и то, и другое есть отклонение от нормы. Нейтральных ситуаций или персонажей у Елизарова почти не бывает. Они всегда увидены сквозь призму странной, внечеловеческой оптики.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 Из-под двери била полоска света. Я слышал шелест газеты и кружащий звон чайной ложки. Библиотекарь. Каждая из этих особенностей поэтики, соединение мистического и бытового, комического и кошмарного, смещение точки зрения отнюдь не игра художественного случая. За ними, как это обычно происходит у крупных писателей, стоит определенное мировидение. Точнее говоря, чувство жизни. Сосредоточенная не в абстрактных рассуждениях, а в устойчивой системе образов Это чувство жизни в сознании художника предшествует формальному усилию То есть усилию по созданию завершенной формы Оно организует текст как единый аккорд, как музыку Из которой будут вырастать образы, слова, сюжеты В этом смысле Елизаров – один из самых музыкальных авторов современной русской прозы Его фразы всегда организованы сложным ритмическим движением, а некоторые тексты «Вот и настал час» представляют собой стихотворение в прозе. В мои задачи не входит анализировать мировидение Михаила Елизарова. Всех интересующихся я отсылаю к диссертационному исследованию Дениса Юрьевича Юрьева. Я лишь попытаюсь рассмотреть его рассказной, вошедший в сборник «Мы вышли покурить на 17 лет». Юрьев Денис Юрьевич Проза Михаила Елизарова «Поэтика и нравственная проблематика». Автореферат диссертации кандидата филологических наук. Краснодар, 2016. «Зной» — один из немногих текстов Елизарова, где как будто совершенно отсутствует сюжетная динамика. Отсутствует вроде бы и фантастическое, это небольшой травелок, крымское путешествие, точнее, начало путешествия, которое обрывается на исходе первого дня. В прологе за главный персонаж переживает любовную драму – расставание с возлюбленной. Оно обставлено очень театрально, с безответными мольбами, истериками, ломанием мебели и прочим мелодраматическим гарниром, соответствующим грустному обстоятельству. Герой покидает Харьков и отправляется в Крым, развеется и излечится от страданий. В поезде, следующем из Харькова в Феодосию. Он помогает двум случайным попутчикам, которые его приглашают принять участие в их нехитром челночном бизнесе. Герой отказывается, позволив им, впрочем, добросить себя на рафике до щебетовки, откуда он отправляется пешком в сторону судака. Вскоре погода разогревается, и пешее путешествие становится маловыносимым. Далее внешне событийный план, за исключением нескольких сцен, полностью уступает место череде внутренних переживаний. Они, так же, как и само путешествие, заканчиваются у морского берега, у мыса Меганом, где герой понимает, что он успокоился и излечился от любовной травмы. Вот, собственно, и все. Никаких типичных елизаровских кошмаров, драк, насилий, убийств, мистических историй о похищении души. Материал здесь собирается совершенно иначе, зато сразу на нескольких уровнях в соответствии с правилами, задействованных в рассказе жанров. Но... Об этом позже. Сейчас я лишь сделаю несколько предварительных приближений к тексту и сразу замечу, что в Зное Елизаров создает систему повторяющихся и возвращающихся знаков, символов, которые организуют подтекст и направляют движение сюжета. Здесь мастерство Елизарова не уступает мастерству Набокова, чьи тексты, иногда малоподвижные, собираются похожим образом. Достаточно вспомнить белку в Пнине которую увидит в парке главный герой и которая эхом откликается по всему тексту романа, иногда собирая разрозненные смыслы, иногда освобождаясь от них, то обозначая нечто, например, смерть, то сопротивляясь интерпретации. Взное повторяющиеся знаки нам всякий раз как таинственные намёки, как предчувствие запредельной реальности, недоступной для профана и открывающейся просветлённому мистику в которого персонаж Елизарова как будто бы постепенно превращается. Фиолетовый, цвет покоя, духовности, великого поста, поминальных служб, отрешенности от мира появляется несколько раз. В виноградной небесной зелени клочья воспаленного пурпура мешались с фиолетовыми внутренностями. К перу я специально докупил пузырек с фиолетовыми чернилами. На мне была фиолетовая футболка без рукавов. Среди диких злаков виднелись фиолетовые рожки шалфея. Еще чаще в рассказе упоминаются собаки, в ряде мифологии проводники людских душ потусторонний мир. Пробежали наискосок три бродячих пса, точно воротник, овчина и подол распоротого тулупа. Возможно, собак именно три, и, возможно, они связаны в единое тело тулупа, потому что пес Цербер, охранявший вход в Аид, был, как известно, трехголов. Вот ещё одно упоминание. Она, степь, напоминала собачьи косматые бока, в которых точно репейник застряли скрюченные низкие деревца. Потом персонаж видит шевелящийся у его ног пакет, похожий на пса. Пакет указывает ему дорогу к смерти. Это было смешно и жутко. Учёный, как служебный пёс, пакет. Я сошёл с дороги и двинулся вслед за пакетом. Мы поднялись и пакет, словно исполнив свою работу, взмыл и унесся. Пакет приводит героя в пустыню, смерти, к трем собакам. Пробежали вереницы три собаки — вокзальные, феодосийские, пошитые из мехового рванья. Они меня немедленно узнали, и каждая пристально глянула в лицо. Здесь граница между повседневным и потусторонним преодолена. Это уже не реальные собаки, как было прежде, на вокзале в Феодосии а галлюцинации, знаки смерти и покоя. И ещё один заключительный аккорд ближе к финалу. Рядом резвился мальчик, смуглый и юркий, с виду лет семи. Я поначалу принял его за короткошёрстого пса, но разглядел в нём невыросшего человека. Он был ещё горбат на одно плечико. Надо заметить, что появление мальчика-горбуна в тексте тщательно подготовлено. Горбун барочный образ искривленной природы, то ли злодей, то ли юродивый. О сгорбленности в зное еще до появления мальчика нам напоминают скрюченные низкие деревца, потом горбатый рюкзак, затем кривой ствол можжевелового дерева. В тексте много и других повторяющихся образов, например, ногти или цирк, однако зной собирается не только этими набоковскими повторами, но весьма искусной жанровой и тематической игрой. Рассказ открывается типичной лав Герой Героя бросает возлюбленное, предварительно назначив ему последнее постельное рандеву. Ситуация и сами персонажи располагают к классическому оперному сюжету. Она будущая певица и собирается поступать в консерваторию. Он — исполнитель партии «Трагического героя», умоляющий, восклицающий, готовый в порыве отчаяния разрушить весь мир. Важно, что оба жанра — и опера — взяты в их завершении — «Герои расстаются». Далее сюжету, если, конечно, следовать жанровым правилам, по существу уже некуда развиваться. Собственно, обозначенные с такой отчетливостью жанры уже с самого начала не являются в рассказе сюжетообразующими. Они не механизмы действия, а его участники. Оперная ловстори — предмет насмешки, от которой автор иронически дистанцируется. Сам сюжетный механизм здесь совершенно иной — и обозначается он уже в первых абзацах рассказа. Герой совершает жертвоприношение, принося в дар полумёртвой реке вылепленных им смоляных истуканов. Он, по сути, повторяет то, что уже проделал в спальне своей возлюбленной, испортив её игрушки, ритуально вырезав поголовье плюшевого зверинца и поломав диван, который также стал для него жертвенным животным. У почтенного двуспального животного от моего бесчинства подломились ноги. Старый мир и прежняя жизнь персонажа вместе с его любовными чувствами ритуально подводятся к их окончанию. Что, собственно, и происходит. На Харьков обрушивается чудовищной силой ливень, всемирный потоп, доисторический, да циклопический, то есть из иного, вне человеческого измерения, потоп, который человеческое сознание не в силах осмыслить, Город вскоре восстанавливается, как положено, языческому миру. Герой же, осквернив жизнь, встает на путь странничества и освобождения от всего языческого, нечестивого, любовного, земного. Это путь, ведущий в отшельническую пустыню, путь христианского отречения и спасения. Таким образом, подлинным механизмом, организующим сюжет, становится странничество, укладывающееся в несколько архаичный жанр, именуемой «Хожение». Герой Елизарова совершает реальное путешествие, крымскую прогулку, одновременно совершая путешествие символическое, хожение, выступая как христианский странник, ищущий в крымской пустыне покоя, отрешенности от мира, просветления, смерти своей человеческой, греховной оболочки. Эпизод, развернутый на несколько страниц, где персонаж собирает вещи в дорогу, эпический зачин странничества. Походное снаряжение героя обозначает выход из субъективного измерения в реальность над индивидуальной судьбой и традицией. Вещи, которые он берет с собой — фляга, шашка, часы, чернильное перо — символическое наследство, оставленное отцом, дедом и прадедом. А фиолетовая футболка, которую он надевает — священное облачение, знак мистического путешествия. Чуть позднее, уже в Крымской пустыне, в его руки попадает и главный атрибут странника — посох, знак духовной борьбы, сердцевины бытия. В пышных колючих кустах я углядел торчащий черенок лопаты или другого огородного инвентаря. Вытащил будто из ножен. Он был приятно шероховатым. Черенок был как боевое древко. Ну, может, коротковат для пики, но вполне подходящ на должность посоха. Праведники, как известно, не оглядываются на место, из которого уходят, подражая Лоту, а не его жене, бросившей взгляд на греховный город и обратившейся в соляной столб. У Елизарова герою-страннику также не удается бросить взгляд на родной Харьков, откуда он уезжает. И в этой своей неспособности он оказывается близок к праведнику, что, впрочем, им самим не осознается. На ум приходит совершенно бытовое объяснение. На вокзале я задумался, почему мне не особо удался пронзительный прощальный взгляд на город и сообразил, что позабыл дома очки. Странник в своем отечестве оставляет все, что мешает благочестию, все привязанности к родным и чужим. Персонаж Елизарова именно так и поступает. Он оставляет возлюбленную, родные места, становясь по мере путешествия для всего этого чужим. Не случайно чужим человеком его называет отец оскорбленной им девушки. И не случайно в Феодосии ему кажется, что именно здесь, а не в Харькове, проходило его детство, что здесь живут его настоящие родители. По мере путешествия чувство привязанности к людям будет в нем неуклонно ослабевать. Иоанн Лествичник в слове о странничестве объявляет «Тех мест, которые подают тебе случай к падению, убегай как бича». Слово 3.9. Персонаж Зноя, словно прислушиваясь к автору слова, а на самом деле к своим попутчикам, символическим инициаторам, избегает подобных мест и в тексте об этом открыто заявляется. Он отказывается ехать в богемно-артистический и диссидентский коктебель, выбирая судак, но в этот судак с кралями он тоже не доберется, равно как и в Солнечную долину, знаменитую своим винным магазином. Его страничество — путь отречения от всего человеческого, движение к точке предсуществования собственной личности, к символической смерти. Ближе к концу пути он чувствует себя сначала прокажённым, затем потерявшим человеческие чувства и ценности. Вдруг ощутил, что странно переменился. Куда-то подевался стыд. Я будто уже не считался человеком, утратил ум, приличие и внешний вид. Если бы мне захотелось помочиться, то не снял бы джинсов, не поднял балахона. Рот пересох, но пить не хотелось. Жажда затаилась, как давнее пережитое горе, которое всегда рядом и уже не мешает. Образы рассказа, в том числе и те, которые были названы выше, возникают одновременно в двух планах — повседневно-бытовом и символическом. В последнем случае они указывают страннику на запредельный мир, и отмечают этапы пути героя. Помимо литургических цветов – фиолетовой, пурпурной, голубой – дороги, собак, цикад, маленького горбуна, ветра, безветрия – фантасмагория предлагает пустыри, сирень, танцора, цирковую арену и, главное, сельское кладбище. Из обстоятельно развернутых символов – можжевеловый куст, который герой-странник замечает, к которому он спешит, чтобы укрыться от зноя и который обманывает его надежды. «Можжевеловый куст» — очевидная отсылка к одноименному стихотворению Николая Заболоцкого, поэта, высоко ценимого Елизаровым. У Заболоцкого «Можжевеловый куст» колючий, ранящий, ассоциируется с утраченной возлюбленной. У Елизарова, сохраняющего этот смысл, он не спасает от зноя. Однако герой-странник не осознает, что зной, заряжающий его теплом, благо, в то время как прежняя любовь — очевидное зло. На протяжении пути Елизаровскому страннику попадаются не только предметы-знаки, но и персонажи, символически помогающие ему в пути и указывающие верную дорогу. В самом начале рассказа это два челнока, которые дают ему советы, куда ехать. В финале некая Анна, держащая на руках маленькую девочку. Сцена ее появления так же многозначна, как и всякий эпизод рассказа «Зной». Странник видит молодую женщину с ребенком и идущую за ней старуху, которая просит женщину дать ей подержать ребенка. Старуха пристает к женщине и конючит. Раздались женские голоса. Вдоль кладбищенской канавы ковыляла нарядная старуха в синей долгой юбке, светлые с вышивкой блузи, на плечах платок. Так наряжаются на сцену исполнители народных песен. Плелась за молодой женщиной. Та шла по дороге, одетая в домашний ношеный халат. На руках несла ребёнка, спящего или просто притихшего. Старуха конючила. «Анька, дай малую подержать!» Заносила над канавой ногу, но не решалась или не могла переступить расстояние. Молодая отвечала. «Я же сказала «нет».» Отвечала спокойно, но очень жёстко. Старуха в нарядной погребальной одежде, посланница мира мёртвых, тянущаяся к молодой силе, как вампир к живой крови. Женщина оберегает жизнь. Она не допускает старуху смерть к девочке, а героя-странника радушно привечает и даёт ему совет не идти по кладбищенской дороге смерти. Ему следует двигаться не к смерти, а к новой жизни. «Она тоже меня увидела, сидящего на могиле в причудливом тряпье». «Сказала радушно. Здравствуйте!» Я кивнул в ответ. Она продолжала. «Это Анна. Вы, главное, по канаве со стороны кладбища не ходите. Только по дороге, слышите?» Эпизод странноприимства, то есть гостеприимной встречи странника, обставлен Елизаровым несколько неожиданно и неканонически. На диком пляже его герой, утомленный зноем и жаждой, находит палатку с водой и съестными припасами. Но людей в палатке нет, и она так и будет пустовать до конца рассказа. Странно приимство без участия людей. Видимо, люди с их страстями и соблазнами не вполне достойны и надёжны, поэтому странника принимает сам замысел сущего. В этой точке его путь заканчивается преображением, отрешением от человеческого и принятием всех форм жизни. Но гораздо более важным неожиданно оказывается другое — Последние размышления героя открывают нам металитературный уровень рассказа, дополняющий первые два — бытовой и символический. Зной, как мы узнаем, заряжает Елизаровского странника мощным творческим импульсом, силой внечеловеческого пламени. Избавляясь во время пути от всего человеческого, он освобождается от ложного поэтического чувства, расслабленного, декадентского, насквозь нарциссического. В самом начале пути он — декаденский поэт и сочиняет подражательные символистские стихи. Вступив на крымскую землю, он продолжает время от времени их писать, но всякий раз с меньшей охотой. В конце пути он окончательно отказывается сочинять что-либо подобное. Без интереса и души водил пером, зная, что это — поэтический послед из прошлой жизни. Мне было чудно и одиноко. «Я ощущал необратимую органическую перемену». Крымская пустыня дарит ему важные образы. Фамилию Бахатов, силача Горбуна, Ногти. Все они, как мы знаем, появятся в первом зрелом произведении Елизарова автора «Повести Ногти». Странничество, наполненное зноем, парадоксальным образом оказывается путешествием эстетическим. Иоанн Лествичник предостерегает отправляющегося в путь». Ощутивший пламень, беги, ибо не знаешь, когда он угаснет и оставит тебя во тьме. Слово 3.4. Елизаровский странник, пройдя испытание, поддаётся этому соблазну. Да и бежать от крымского зноя ему некуда. Пламя заряжает его нечеловеческим теплом, но с этого момента ему предстоит остывать, и каждый сочиненный текст будет добавлять холод в его согретую зноем душу пока она окончательно не остынет. Заранее грустил и тосковал, что с этой звёздной ночи я буду только остывать, черстветь, и стоит торопиться, чтобы успеть записать чернилами всё то, что увиделось мне в часы великого крымского зноя.